Глава К причалу города Буше корабль подошел ближе к вечеру. Хан предложил ночевать на постоялом дворе, близ порта. После долгого путешествия по морю всем хотелось наконец вступить на твердую землю. На постоялом дворе нас вкусно накормили и разместили по комнатам. Утром отправили посыльного в мэрию города. с письмом, где вкратце описали ситуацию с оборотнями. Насториус неодобрительно качал головой, ему не нравилась идея, ничего не узнав толком идти прямо в руки властям. Хан поддерживал его. Он, как никто из нас, знал, что власть в городе не принадлежит одному мэру. Большое влияние оказывают церковники, почитатели культа у Тора. И несмотря на то, что хан объяснял, что эти-то церковники точно знают, что происходит с оборотнями, прибывшие с ними офицеры, официальные представители Ситавии, настаивали на том, чтобы идти прямо к мэру. Настерюс и хан отправили к старинному другу мага, живущему в пригороде. Маг надеялся, что за прошедшие 20 лет после их последней встречи тот никуда не делся. Мэтр просил, чтобы не отправлялись на встречу без него, но вскоре после отъезда мага пришел посыльный из мэрии и передал, что совет города просит уважаемых послов немедленно прибыть в здание городской администрации. Наши офицеры, несмотря на предупреждение Настуриуса, все-таки распорядились отправляться немедленно. Что из себя представляет совет города, мы увидели, едва переступили порог зала. Длинный стол у дальней стены напротив дверей. За столом сидело пять человек. Двое, по-видимому, сам мэр и его помощник. Оба, скажем, не самого спортивного телосложения. Третий, высокий, худой, с абсолютно холодными глазами, в белом балахоне. Двое остальных, похожих на монахов, в чёрных рясах. Вошедший с нами секретарь представил присутствующих. Мэтр города Буше, Аннугрице. Мэр города пристал, демонстрируя пивной живот внушительных размеров. Его первый заместитель Фолшпул. Тот тоже пристал, чуть поклонившись. Настоятель церкви Утора Тора Великого Валариул. Мужчина сделал намёк на поклон, презрительно обводя всех взглядом. Чуть задержался на мне. Я внимательно наблюдала за ним, поэтому заметила большой сверкающий камень на шее у настоятеля. И с лёгкостью узнала. И братья Глисиус и Урман, представители церкви Тора. Эти вообще не пожелали даже сделать вид, что приветствуют. Ой, как не нравилось мне это собрание. Если у мэра и его помощника в глазах имелся хотя бы интерес. Церковники смотрелись чувством превосходства и презрения. Непростые будут переговоры. Вперед вышел офицер из прибывших с нами. И с поклоном представился сам, представил другого офицера, затем всех остальных. Рена, Ума, Кушара, Илиша, Гаси, Лана и меня. Представляла официально, с титулами, названиями кланов, пожалуй, только меня по имени, но я была не в обиде. Леди Наталья звучала тоже прилично. Потом демонстративно оглянулся вокруг, как бы ища, куда присесть. Только тут я обратила внимание, что для удобства посетителей ничего не было предусмотрено. Но сидящие за столом сделали вид, что не заметили его движения. Только у настоятеля Валариула губы скривились в кривой усмешке. Честно говоря, мне хотелось покинуть данное собрание после первой же минуты пребывания здесь. А после подобной демонстрации неуважения к прибывшим послам и подавно, Всё равно о помощи в поисках и возвращении оборотней. Судя по такому отношению, можно было и не заикаться. Но Бонар всё же продолжил. Он изложил известные нам факты о пропаже оборотней на материке и о том, что они являются подданными государства Ситавии. Мы прибыли, чтобы забрать их домой и обсудить дальнейшие действия для предотвращения подобных инцидентов. Скажите, голос мэра был до противности высок. Вы утверждаете, что прибыли с оборотнями. но в зале находятся только люди. Монахи переглянулись, понимающе усмехаясь друг другу. Вы ошибаетесь. Здесь находятся представители кланов, земли которых граничат землей людей и являющиеся подданными Светавии. Неждан отвечал предельно учтиво, хотя по голосу уже чувствовалось некоторое напряжение. То есть вы двое люди, а остальные оборотни? Вопрос первого заместителя был еще тупее предыдущего. Я уже имел честь подробно представить каждого из моих спутников. Теряя терпение, проговорил Бонар. Но если это необходимо, то могу повторить все заново. Извините, господин Боннер. Все дело в том, что мы знаем несколько иных оборотней, диких, свирепых животных, не знающих пощады, не имеющих разума, одни звериные инстинкты. Надеюсь, вы сможете доказать, что действительно являетесь оборотнями. Перевел он взгляд на нас. Вам недостаточно заявления официального представителя Ситави? О, да, смутился мэр. Прошу прощения еще раз. В этот момент вошел секретарь. Приблизился к мэру и что-то сказал ему на ухо. Тот коротко кивнул поднялся. «Прошу прощения, господа и леди!» Он обвел меня масляным взглядом, от которого захотелось поморщиться. «Мне надо удалиться на совещание в мэрию. Если господа официальные представители Ситавии сочтут возможным, я хотел бы пригласить их со мной и моим помощникам. На совете мы обсудим ситуацию с оборотнями. А с остальными может продолжить беседу настоятель Валариул. Он поклонился и направился к двери, попутно приглашая наших офицеров последовать за ними. Все происходящее напоминало плохую глупую комедию. Ума тронул за рукав нежданно и, когда тот оглянулся, вопросительно посмотрел на него. «Нам необходимо закончить с этим вопросом». — качнул тут плечами. — Ожидайте нашего возвращения на постоялом дворе. Я проводила взглядом ушедших людей и посмотрела на церковников. Сколько же в них читалось самодовольство. — Да, мы поговорим, пока вы еще можете говорить. Голос Валариула сочился ядом. Угрожать подданным большой страны опасно. Или вы считаете, не последует наказание? Оборотни напряглись, а рука кушара легла на рукоять клинка. Я посмотрела на своих спутников. В общем, все были вооружены и готовы к бою. Под моим плащом тоже имелся мой маленький арсенал. Из метательных ножей, кортика который подарил Зипа. Я считаю именно так. Криво усмехнулся настоятель. С дикими животными? Действенно только сила. Победно заключил он, затем сжал в руке камень, произнёс какое-то заклинание и приказал. «Сейчас вы обернётесь!» Не дожидаясь, чем кончится дело, один из монахов достал из-под стола мешок с чем-то тяжёлым. С грохотом поставил его на стол. Валариул внимательно смотрел каждому мужчине в глаза, сжимая камень. Прошла уже минута, а все оставалось по-прежнему. Мы спокойно ожидали дальнейших действий церковников. Только в наступившей тишине слышно было, как в приемной ходили люди, прятая оружием. «Простите», — елейным голосом спросила я, «Вы бы хотели, чтобы обернулся кто-то конкретный? Или, может, все вместе? Уверены, что стоит?» Взгляды всех троих вцепились в меня. В них было всё. Недоумение, страх, что-то ещё. «Обернитесь!» — закричал, скакивая Валариул, всё сильнее сжимая в руке камень. Он даже не обратил внимания на упавший от его резкого движения стул. Похоже, не отреагировав на крик, спокойно произнёс Рен. «Господа почитатели у Тора не собираются нам помогать». Что же мы вправе сами искать своих братьев? Демонстративно развернувшись, мы отправились на выход. Как-то так случилось, что в открытых дверях первой оказалась я и почти столкнулась с высоким мужчиной в военной форме, преградившим нам путь. Вопросительно посмотрела на него, чуть улыбнулась. Он удивленно глядел на меня, потом обвел всех остальных. такими же удивленными глазами, задержался на храмовниках, видимо, убедился, что с ними все в порядке и сделал шаг в сторону, пропуская нас. В приемной, да и в коридоре были солдаты, я насчитала более пятидесяти, но мы прошли беспрепятственно, до постоялого двора шли пешком. Мужчины в полголоса обсуждали странное поведение мэра и наглость храмовников, Они решили, что у нас вообще не будет никакой защиты от их магии. Видимо, потому и вызвали срочно, пока Насториус нет рядом. Спасибо нашему магу, а то бегали бы сейчас в ошейниках, и руки бы им лизали. Процедил сквозь зубы Лан. Рен шел в задумчивости, глядя себе под ноги и молчал. Я взяла его за локоть. Он с теплотой посмотрел на меня и накрыл своей ладонью мою. «Знаете, я вчера краем муха слышал, что на каком-то из островов живут волки», произнес задумчиво Лан, «почему они начали охоту на нас на материке, а не на острове?» «Мы слишком многого не знаем», — Тома вздохнул.